Глава 6. Генеральная пауза. Генеральная пауза, одновременная продолжительная пауза всех голосов в оркестре, внезапно прерывающая течение музыкального произведения. Последний луч знакомо ослепил. Дина зажмурилась до боли, сжав опустевшую руку и открыла глаза. Под воздушными арками моста ЗСД чернела полоска густой тени. Мутное солнце висело в зените, словно Дину забросила в мультфильм, где нарисованный диск способен прыгать по небу туда-сюда, как ему заблагорассудится. Она обернулась, машинально обшарив взглядом берег. Алекс рядом не было. Его не было нигде. Он вернулся. Он вернулся. А Дина застряла. Мертвый серый мир расплылся перед глазами. Едва удержавшись на ногах от потрясения, не замечая, что слезы текут по щекам, Дина развернулась и побрела по берегу туда, откуда можно подняться наверх. все таки это не ее день, и на пустом берегу она осталась совершенно одна. Гравий сухо хрустел и разъезжался под ногами. Вот теперь ей стало не по себе. Сколько длится наркоз? Час, полтора? Пусть время здесь течет по-другому, но разве я не должна была уже проснуться? А если что-то пошло не так? У врачей вечно что-нибудь идет не так. Мысли пугали. Вдруг стала зябко, и дино поплотнее запахнула расстегнутую жилетку Алекса. Скорабкавшись по бетонному откосу, она выбралась на дорогу, которая тянулась вдоль набережной, и задрала голову. Солнце не сдвинулось с места ей показалось, что оно издевательски кривляется в туманном мареве сезивого неба. Дина посмотрела вперед. Над ровной полоской деревьев неподвижным крестиком без нолика нависали крылья мельницы, венчающие башню немецкого ресторана, где она несколько раз ужинала с папой. Уходить с Крестовского не имело смысла, торчать на берегу тоже. Она со всхлипом втянула сырой воздух и пошла вперед, медленно переставляя ноги. Тьма, отступившая перед ней там в центре города и никак не проявлявшая себя больше, вдруг ожила. Завозилась в тени кустов вдоль набережной, заворочилась слабым мельканием где-то на границе зрения. Динана напряглась, выпрямилась, напомнив себе, что теперь ей незачем бояться этой твари, ведь она не умирает там, дома. Это просто воображение играет с ней злые шутки. Упрямо задрав подбородок, Она продолжила идти вперед. На страх, мурашками по спине, холодком в сердце уже заполз под теплую изнанку жилета прокрался из памяти, зазвучав далеким, вкратчивым эхом мерзкого шипения. Арр. Она почти добралась до плотной стены деревьев, отделявшей уступы открытых веранд ресторана от пустой автомобильной стоянки когда услышала голоса. Они звучали так буднично, что на миг где-не показалось, будто она незаметно для себя вернулась в нормальный мир. «Медь, и мне бутылочку захвати", окликнула кого-то девушка. "Светлого", отозвался грубый мужской голос. "Какой найдешь?» Только теперь Дина увидела тонкую струйку дыма, поднимавшуюся из-за кустов, и ощутила запах. Кто-то жарил шашлык здесь, посреди безумия. С трудом подавив желание сейчас же присоединиться к людям, чтобы не оставаться совсем одной, она тихо подобралась поближе и вытянула шею, чтобы посмотреть из-за каменной кладки уступа на компанию пирующую на открытой террасе ресторана. Они оккупировали столик возле кирпичного купола над большим мангалом: трое мужчин и девушка. Похоже, что их совсем не волновало происходящее вокруг. Отсутствие людей Шевелящейся под деревьями тени, сбрендившее солнце маленькое и тусклое. Девушка на вид постарше Дины обернулась и крикнула в сторону ресторана. Митя, ну чего застрял? Иду. Неожиданно громко прозвучал ответ прямо у Дины за спиной. Гость вот захвачу только. Кто-то грубо схватил ее за предплечье раньше, чем она успела обернуться и толкнул вперёд к декоративному мостику, который прорубал аккуратную дорожку в голых ветках кустарника под деревьями. Ухватившись за поручень свободной рукой, Дина затормозила и оказалась лицом к лицу с невысоким мужчиной в застиранной ковбойской рубахе и куртке из тех, что обычно продаются на рынке возле метро. "Иди, давай", подтолкнул он Дину и покрепче прижал к груди несколько бутылок. Все приглушённо брякнули стукнувшись стеклянными телами. Одну не прижатую он держал за горлышко в кулаке, а другая рука переместилась на дине на запястье и больно его стискивала. Отпустите! Вы кто? Дёрнувшись, попыталась освободиться она, но навстречу им с другой стороны мостика уже вышли приятели ковбоя. Девушка с выбеленными концами коротких волос, торчащих в разные стороны, Оценивающая презрительно оглядела Дину с головы до ног. Острым подбородком и глубоко посаженными глазами она напоминала ёжика, совсем не страшного, но взгляд, которым она одарила Дину, ничего хорошего не предвещал. Уже и днём приходят, удивлённо сказал один из её спутников, высокий и полный парень, подойдя ближе и освободив Ковбое Митю от бутылок. Запри её где нить пока. Пожрать же надо. Девушка Ёж посмотрела на солнце, застрявшее в зените, и проворчала: Пока у этой свечереет, мы раз пять поедим. Остальные, как по команде, задрали головы к небу. Дина возмущённо дёрнулась. Этой прозвучало так, словно она была каким-то неодушевлённым предметом, но вырваться не удалось. Митя держал крепко. Освободившись от бутылок, он вцепился в неё двумя руками. Отпустите. Что вам нужно? Никто даже не посмотрел в ее сторону. Троица развернулась и направилась обратно к мангальной. а назначенный конвоиром Митя грубо толкнул Дину к мощёной камнем лестницы, которая вела наверх, в ресторан. Вспомнилось, как Алекс говорил, что пленников запирают до темноты, чтобы потом Он так и не рассказал, что с ними происходит потом. Надина догадывалась, Оставалось только проклинать себя за глупое любопытство. Митя, вас же так зовут, обернулась она к угрюмому провожатому. Отпустите меня, пожалуйста. Зачем вы это делаете? Вы не понимаете. Договорить не получилось. Иди вперед, дура. Он зло и больно пихнул ее в бок кулаком. Дина охнула и согнулась, так полусогнутая, лбом вперед... Она и влетела в распахнутые двери ресторана. Митя потащил ее за собой налево, в крохотную комнатки с большим окном, втолкнул внутрь и запер. Дина судорожно огляделась. Комната была набита игрушками, на полу лежал ковер с нарисованными дорогами, светофорами и пешеходными переходами. Это была игровая. Окно давало столько света, а комната оказалась такой маленькой. Что никакого намёка на тень здесь не ожидалось до заката. Да какого заката? Я же не в коме. Почему? Почему всё это никак не заканчивается? Одни и те же вопросы разрывали мозг. Она рухнула на податливое кресло-мешок и спрятала лицо в ладонях. Немного успокоившись, Дина попыталась мыслить логично. Надо выбраться отсюда, вернуться на берег, зря я ушла. Принятое решение требовало действий. Она подошла к окну и осторожно выглянула наружу. Она выходила в сторону стоянки, и террасу скрывала стена из кустов вечнозелёной туи, подстриженных как по полинейки. Мысленно рисуя, как остаться незамеченной при побеге, Дина оглядывала раму в поисках ручки. И снова, и против часовой стрелки. Ни ручки, ни даже намека на что-то подобное. Окно оказалось глухим. Видимо, строители решили, что не стоит искушать детишек и отделались кондиционером, чья белая панель сейчас не издавала ни звука. Чёрт, вырвалась у Дины. В отчаянии, треснув кулаком по узкому намёку на подоконник, она с тоской уставилась в крошечный кусочек не настоящего блёклого неба, видневшейся в верхней части рамы, а потом опустилась на пол. И села, опираясь спиной о стену под окном. Отчаяние мутило разум и грозило захлестнуть его целиком. Подтянув колени, Дина уткнулась в них лицом. Что-то больно уперлось в бок, неприятно и жестко. Дина поправила жилетку Алекса, не поднимая головы, и нащупала что-то во внутреннем кармане. Что-то, чего она раньше не заметила. Там оказался плотный сложенный в четверо сверток пожелтевших от времени бумажных листов. Помедлив, она осторожно развернула похрустывающую бумагу и принялась читать. Горбуны бес ушли, оставили меня на хозяйстве. Сегодня уже легче, чем накануне, когда столкнулся в ленте с целой толпой придурков. Они решили, что я возвращенец. Еле отбился. Увы, ни хрена мне не светит». Я здесь уже две недели. Завтра 15 ночь, и никакой последний луч мне не поможет. Кстати о луче. Я так перестарался пялись на солнце тогда, на первом закате, что до рассвета зайчики в глазах плясали, кровавые. Так-то. потыкал меня носом в неочевидное невероятное. Если ты не зомбак типа уходящих И не вспомнив ровным счетом ничего до первого заката, остался целёхоньким, то в велком к нашему шалашу. И не приставай с идиотскими вопросами типа: "Когда это кончится?" Справочное бюро на вокзале, а здесь справок не дают. По поводу справок это он напрасно. Как раз здесь и можно узнать хоть что-то, потому что только Горбун без занудливый блондин и наша Маша пытаются разобраться, что к чему в этом дурдоме. И уж я-то своего не упущу. Все хотят свалить отсюда, а я хочу вспомнить хоть что-нибудь, кроме очевидного. Вода мокрая, дважды два — четыре. Может, там, куда сваливают самые везучие возвращенцы, еще хуже, чем здесь. И мне туда не надо. Горбун тут дольше всех и самый смурной. Всё ему не так. Я сегодня не мог заснуть. Жуть повадилась выть прямо под окнами. Так он уселся рядом, стал забалтывать. У меня даже голова болеть перестала. От ночного визга жути всегда раскалывается до тошноты. Оказывается, он сначала в банде был. Не сказал, как долго. Возвращенцев ловили, забавлялись, жути скармливали. Ну что они творят с беднягами, мы недавно с блондином застали. Хреново вышло, конечно. Блондину башку разбили, и я мордой по асфальту проехался. А несчастный возвращенец все равно ничего вспомнить не успел. Солнце уже почти село. Без матюгами обложил за то, что вдвоем на семерых полезли. Убить тут нельзя, но отделать как следует, легче легкого. Как у меня получилось блондину скальп на место пришить, не знаю. Руки сами все делали. Но теперь ко мне новое имечко приросло. Доктор. Пусть так. Все же лучше, чем сморчок. Блондин тихий, интеллигентный, вежливый, башковитый. Все из ничего соберет. Правда, сам не понимает, как это у него так ловко получается. Наша Маша смешливая и дурашливая, Легкая. Без мыслей особенных. Я дал бы ей тридцатку, но только не тогда, когда она замолкает и смотрит вглубь себя. Тут во что угодно поверишь. Но она на глазах стареет лет на двадцать, и вся лёгкость испаряется. Горбун плюс-минус моего возраста. Хотя кто знает, сколько каждому из нас. Здоровенный мужик сутулый, потому и горбун. Без. Безумный, чернявый, вертлявый, без возраста и без амбиций. На месте не сидит спокойно совсем. Даже сидя, притопывает. Ходить с ним одна мука, у всех ноги отваливаются, а он все чешет без остановки, и ему больше всех надо знать. Всё. Его бесят непонятки, а их здесь одна сплошная непонятка. Не знаю, когда кого заберет жуть, но я начинаю к ним привыкать. Может быть, меня первого достало ждать неизвестно чего. Блондин придумал карту рисовать. Будем город вдоль поперёк исследовать. Может, выход найдём? Машка считает, что нас инопланетяне похитили и опыты проводят. Она верит, что выход есть, наивная. Прямо дверь ей. с ключами. По бессот теорий до хрена, включая и эту. Горбун думает, что мы попали в ад. Ага, так ему в воду вискарикой нальют. Сидит, хлещет дорогое пойло и с умным видом разглагольствует о чертях и сковородках в виде жути. Типа на всех не хватает. И мы тут в очереди. Ага. У меня вообще нет мыслей на этот счет. Я пока наблюдаю. Как-нибудь соберу все в кучу, да запишу. У и перехватила дыхание. Она читала дневник доктора, того сморщенного неопрятного человечка, который, по словам Алекса, жил здесь дольше всех. Качество печати было ужасным, светло-серые буквы терялись на жёлтой бумаге, но Дина не могла оторвать от неё взгляд. Словно околдованная чужими переживаниями, она почти забыла про свои собственные. Рюкзаки упакованы, план похода намечен. Все спят, без храпит с при свистом. Машкальнёт к спине горбуна широкий и надёжный, как бетонная стена. Горбун не спит, считает, что разучился. Лежит, не шевелясь, лица не разглядеть. Моя свечка даёт слишком мало света. Блондин затих, даже дыхание не слышно. Он частенько говорит во сне, только слов не разобрать. А мне приспичило в туалет, и сон ушёл. Сегодня иду вместе с ними в первый раз. Так надоело сидеть в четырех стенах, что я готов тронуться в путь прямо по темноте. Про четыре стены это не так. Мы живем в помещении кафе чайников. Вывеска с нелепым названием украшает главный вход, которым мы не пользуемся. А потому он заколочен гвоздями и заложен куском швеляры изнутри через ручки. Маловероятно, что к нам вломится жуть. Ей, похоже, гвозди и запоры не преграда. Но было бы неприятно, вернувшись, обнаружить следы пирушки скотов типа большого босса. Это у него мания величия такая забавная. Или другой похожей компании. Эти любят на всё готовенькое являться. Никаких дат над кусками текста не было. Скорее всего, они шли друг за другом не по порядку. Иногда казалось, что между ними отсутствуют дни, а то и недели. Идём на север, в сторону бугров Через кольцевую перебираемся уже почти в полдень. Тусклое солнце не греет и почти не даёт теней. За всю дорогу встретили только парочку зомби. Молоденькую девушку, такую худую, что издалека приняли за пацана, и бабку, бодро ковылявшую без всяких тросточек на искривлённых артритом ногах. "Ну вот откуда, скажите на милость, я знаю про артрит?" спрашиваю у блондина. Вместо него с ответом влезает бес. Доктор, когда ты поумнеешь? Тут все что-то знают, только не помнят откуда. Я затыкаюсь. Спорить с бесом бесполезно, уж он-то уверен, что знает все на свете и непременно лучше всех. Горбун изредка бледнеет, как будто собирается исчезнуть, но потом проявляется с прежней четкостью. Все упорно делают вид, что этого не замечают. Я тоже делаю вид, Далеко впереди небо приобретает свинцовый оттенок. Зубчатая линия горизонта, небрежно обозначенная верхушками ели и сосен, выглядит на таком фоне угрожающе. Что это там? нервно спрашивает наша Маша, уставившись на необычное зрелище. Горбун останавливается, смотрит на солнце над головами, на темноту впереди и пожимает плечами. Не ночь, если ты об этом Бес подпрыгивает от нетерпения. Блондин щурится, прикидывая расстояние, а мне становится не по себе. Чем дольше я смотрю на странное небо, тем больше оно напоминает мне стену, о которую и лоб расшибить недолго. Это то, что мы искали, не выдерживает бес. Конец географии. Выход. Никто, кроме него, не выглядит убежденным. и никто воодушевленным. Машка жмётся к горбуну, снизу вверх заглядывает ему в глаза, пытается понять, что он об этом думает. Горбун мрачно отмалчивается, но делает шаг вперёд. Машке ничего не остаётся, как отступить и пристроиться рядом. Бес вырывается вперёд и задаёт темп. Мы с блондином замыкаем процессию. Лес на горизонте, никакой не лес. Так Обгрызенная лесополоса шириной метров тридцать. Уже на подходе видно неладное. Темнота. Если у ближних деревьев еще светло, то к дальним свет почти не пробивается. И стена чернильной тьмы теперь просматривается над головами отчетливо, нигде не заканчиваясь, хищно протыкая серенькое дневное небо. Я туда не пойду, заявляет Машка и пятятся для верности, демонстрируя свою решимость. Или все, или никто, отрезает Горбун. Мария бес подскакивает к Машке. Ты всех ставишь в неприличную позу. Ой, прости, в неудобное положение. Мы шли несколько часов, столько же и возвращаться, а ты решила поистерить? Он приплясывает вокруг не на шутку испуганной Машки, размахивает руками. Тратор, и умудряется каким-то чудом не спускать глаз со стены. Горбунов вопросительно смотрит на блондина, потом, спохватившись на меня, пожимаю плечами. Мне тоже страшновато, но не нытже, как машка. Блондин сжимает узкие губы, и они пропадают совсем. И из чего я делаю вывод, что ему тоже не по себе. Человек без рта энергично кивает. Лёгкая соломенная чёлка вспархивает над лбом и опадает. Пойдём, посмотрим, что за хрень, резюмирует Горбун и обнимает Машку за плечи. Она съёживается и почти исчезает в медвежьих объятиях. Без срывается с места и проносится между деревьев как ракета. На середине пути он пытается зажечь лампу, возится и бормочет невнятное ругательство, пока мы не подходим огонь сегодня гореть не желает. У Гурбуна есть зажигалка, но и она только сверкает искрами кремня, да вхолостую шипит газом. Глаза привыкают к оттенкам темноты неожиданно быстро. Мы вываливаемся из леска и оказываемся на ровной проплешине прямо перед стеной. До нее не больше пяти метров, И она действительно черная, сожравшая весь свет и все краски. Тихо так, что я слышу, как дышат остальные. Граница шепчет блондин, и я понимаю, почему он не говорит громче. Здесь чертовски страшно. Машка тихо скулит под мышкой у горбуна, сам он застыл с непроницаемым лицом, плохо различимым в сумраке. сумерки. подходит к стене первым. «Ну что? Пошли домой. Он натужно неестественно весел. И меня пробирает озноб. Хочу сказать ему: "Отойди!", но не успеваю. Горбун обманчиво медлительный, как медведь, на деле оказывается быстрым, какими и бывают медведи. Он прыгает вперед и успевает схватить Беса за руку. "Стой! Отпусти, я пойду. Вот увидишь, зайду и вернусь за вами, трусы". В быстрых сбивчивых словах Беса нет уверенности. Но есть маниакальная жажда. Стена, граница, чем бы она ни была, тянет его к себе, и мы все это видим. Он ловко выкручивает руку из хватки горбуна и валится внутрь черноты, исчезает в ней за один миг, в который никто из нас не успевает издать ни звука. А потом любой звук перекрывает его крик, многократно усиленный, словно вопит вся стена мрака целиком от одного невидимого глазом края до другого крик пронзает голову мучительный страшный такой который исходит не из горла а откуда-то гораздо ниже из лёгких из живота изо всей человеческой требухи, за которой прячется душа от этого крика мы дружно сбиваемся в дрожащую кучу и смотрим смотрим смотрим в чёрную пасть проглотившую нашего друга А потом он обрывается тишиной, глубокой, окончательной. Дина вздрогнула от внезапного озноба. Запахнула жилетку на груди. В ушах звучало далекое эхо другого крика, того мужчины, что повернул назад от близкого берега, от возможности вернуться и жить. Она со всхлипом вздохнула и продолжила читать. Всё. Горбуна больше нет. Я думал, да все думали, что он идёт первым. А вышло вон оно как. Я шел рядом и старался не смотреть ему в лицо. Нет ничего приятного в том, как выглядит человек, потерявший себя. Но не проводить его я не мог. Не знаю, правильно ли сделал. Ведь теперь длинная, откуда же их столько, шеренга тел застывших в ступоре, пустыми глазами уставившихся в темнеющее небо. Будет сницей мне до самого конца, каким бы он ни был. Горбун знал, что уходит, и был готов к этому. Все мы знали, но к тому, что вдруг не обнаружим блондина, который просто исчез однажды ночью, не был готов никто. Машка рыдала в голос, размазывая слезы по лицу. Она едва оправилась от потрясения после гибели беса, и вот на тебе снова потеря. Но и она не задержалась слишком долго. Накануне мы вернулись из города поздно, едва успев до темноты, и завалились спать в повалку, Троем на здоровенном матрасе грубуна, так было теплее. А утром она разбудила нас криком: "Мальчики, мальчики!" Я еле продрал глаза. Горбун просто сел и дохнул с от выпитого накануне, так он пытался вернуть способность спать. Машка, кончай орать, проворчал я и остолбенел. Такой я нашу Машу еще не видел. Она сияла. Свет пробивался сквозь жалюзи, и рыжие кудряшки горели нимбом вокруг ее восторженного лица. "Мальчики, я не Маша, меня Таня зовут. Таня Грызлова". Я продолжал таращиться, а горбуна подбросила на матрасе Он скочил на ноги и выпрямился так, что даже спина разогнулась неведомым образом. Пошли, только и сказал. Я чуть не спросил: "Куда?" Да вовремя очухался. На Крестовский, куда же еще?» Наша Маша, то есть Таня, возвращалась. Так мы остались вдвоем, а теперь я совсем один, и никто мне не нужен. У нашей Маши есть страсть, Она обожает фотографии. Выдирает их из журналов, вырезает из книг. Единственная, кто может ходить по пустым квартирам и рыться в вещах. Она никогда ничего оттуда не забирает, кроме фотографий. Ими увешаны все стены в нашем жилище. Я никогда не присматриваюсь, не разглядываю чужих лиц. Для меня это всего лишь пестрые заплаты на бежевом пластике стен. Вчера на весь вечер Короткий, как никогда, носилась с вырезанной из журнала фотографией лося. Как всегда, я вспомнила об этой громадине только тогда, когда мельком глянула на страницу журнала у нее в руке. "Где все животные?" пристала она к блондину. "Маш, не знаю", отмахнулся тот, погруженный в чтение. Всё свободное время он или читает, или мастерит что-нибудь страшно полезное. "Доктор Пришла моя очередь быть жертвой расспросов. Почему нет животных? Хоть бы крыса или кошка? Я как-то не задумывался об этом до сих пор. Затупил, и вместо меня ответил Горбун. Машуль, кому интересны звериные души? Они же чистые. Мы дружно уставились на него. Картинка едва не вывалилась у Машки из пальцев. Вот такая философия. Забавный пацан. Истерить перестал быстрее, чем я в свое время. Все рвется куда-то, Имя себе выдумал заковыристые. Торможу его как могу, но он слишком молод, чтобы сидеть на месте и не задавать вопросов. А я не знаю, что ему отвечать. Да и не очень-то хочу. Он вроде еще не готов к ответам. Снова один. Птенец ушёл, улетел в собственное гнездо. Наслушался моих бредней о прошедшем времени и решил стать провожатым. Говорит о помощи, а глаза в пол. Совсем врать не умеет. У меня в ларьке тесно для двоих, грязно и неуютно. Но всё равно жаль, что он ушёл. Дина сразу поняла, что это об Алексе. Последний лист задрожал в руке. Строчки расплылись перед глазами. Захотелось отыскать доктора и сказать: Что Алекс уже дома, что доктор тоже еще жив. Заставить его вспоминать. Она шмыгнула носом, вытерла слезы и дочитала оставшиеся записи. Все чаще вспоминаю границу беса. Давно решил, что он догадывался, какая судьба его там ждет, и просто использовал нас, чтобы спокойно дойти. А может, подарил нам шанс увидеть единственный настоящий выход отсюда. С него осталось бы и то, и другое. Перепечатал кое-какие заметки из старых дневников, еле разбирая собственный почерк. Может, статься, что я действительно врач. Завтра закончу книгу, отнесу музыканту Алику. А птенец мне нравилось больше. Пусть делает с этим, что хочет. Меня ждёт граница. Мерещится по ночам я все искал смысл в том, почему сижу здесь так долго, и неожиданно понял, что от меня требуется решение. Выбор. Кто-то надеется, что я еще годен на поступок, потому тьма меня и не берет. Пока перепечатывал старый дневник, сообразил, что так и не систематизировал свои наблюдения. Увлекся процессом. У нас, старожилов этого проклятого места, тоже есть воспоминания. Тонкая шкурка своего я которая наросла уже здесь. Когда я писал то, что выше, был совсем голым, будто ребёнок и наивным, что, как ни странно, сейчас умиляет. Надеюсь, кому-нибудь пригодится моя писанина. А если и нет, какая разница? Я ухожу. Удачи. Сколько времени она провела, глядя на стиснутые в руке бумаги? 15 минут. Полчаса казалось, что прошла целая вечность. Время, какое значение это имело здесь? Бесполезное, раздражающее знание о том, что время можно измерить и что от его хода может что-то зависеть. Здесь не осталось никого, о ком стоило бы беспокоиться. Беспокоиться нужно было о себе. Дина вздохнула. Скоро закончат с шашлыками Митя со товарищи, и тогда Что случится тогда, она не знала, не хотела об этом думать. Ничего хорошего по определению. Она с тоской повернулась к окну и подышала на стекло. В мутном пятнышке осевшего пара вывела буквы Д и А. Вдруг вспомнила, как Алекс испуганно сказал, что она могла его не застать, и похолодела. Если он читал дневник доктора, то мог отправиться за ним. Или последняя мысль пугала. Встряхнув головой, Дина отмела ее прочь. Алекс не такой. Он не мог так поступить. Она все еще смотрела в окно, когда зелень туй вдруг почернела, а ровный обрез верхушек стал расплывчатым, теряя четкость линий. Не сразу сообразив, что происходит, Дина посмотрела наверх. Небо мрачнело, превращаясь в темно серое из блёкло-голубого. Да хрен его знает, почему. Данёсса да до неё мужской голос из за двери. Даже поразвлечься не успеем. Щёлкнул замок, и дверь распахнулась. В проёме нарисовался высокий толстяк, из-за его плеча выглядывала девушка Ёж. Дина отступила бы, да было некуда. Она прижималась спиной к подоконнику, до да боли стиснув кулаки. Темнело слишком быстро. Вся пятерка, набившаяся в маленькое помещение игровой, держалась возле двери. Но теперь Дина не могла их даже толком разглядеть. Казалось, что внезапно потемнело в глазах, будто она смотрела сквозь закопчённое стекло. Затравлена, словно попавший в ловушку зверек, Дина обернулась к окну и не увидела неба, только узкую полоску кровавого оттенка на деревянной решетке рамы. Начинается, негромко сообщила почти невидимая девушка Йош и нервно хихикнула. Ршах. Победно зашипела обступившая Дину тьма. Уже не в памяти Анна иву. В углах комнаты, за почерневшим стеклом окна, то зияющий чёрным провалом распахнутой двери, которую заслоняли нечеткие человеческие фигуры. Господи, замолилась никогда не помышлявшая о боге Дина. Нет. Да. Послышалось ей в шорохе подкрадывающийся тьмы. Дина рванулась к двери, не помня себя от ужаса, но не успела сделать и трёх шагов. Холод проворно окутал ступни. Она содрогнулась и опустила глаза. Я ослепла. Мысль пронзила, кажется, весь позвоночник, а не только голову. Она не видела ничего, кроме чернильной тьмы. Хорошо? спросила тьма, подбираясь к коленям ледяными прикосновениями. Дина забилась, как пойманная птица, но ноги ей больше не повиновались. Она закричала изо всех сил, но звук завяз во мраке. Не было больше ничего: ни игровой, ни ресторана, ни верха, ни низа. Она падала в бесконечное ничто, безучно крича. Поручни мокрые и холодные. Пальцы стынут. Стынет шея, открытая ветру и брызгом осенней мороси. Опрямоя, пусть так всем будет лучше, крутится в голове как аудиоролик на повторе, раз за разом возвращаясь с тоскливой мантрой. Дина отклоняется вперед, насколько позволяет боль в заведенных за спину руках. Страха нет совсем. Есть только маленький червячок сомнения, который и удерживает ее на краю балкона. Не похоже ли это на предательство? Не похоже ли это на трусость? «Тридцать!» — шепчут губы, и Дина, победоносно отметая мысль о трусости, разжимает руки. Ты этого хотела, проревела тьма. Нет закричала Дина и не услышала своего голоса. Но тьма услышала. Вскинулась холодом к самому сердцу, сжала клещами, остро, резко, так что стало невозможно вдохнуть. Нет, просипела Дина, сопротивляясь холоду, высасывавшему душу. Это была не я, прошептала она из последних сил. Не я. Никто не спросил, что именно толкнуло ее на край балкона. Ни родители, ни полиция, ни вязлевый доктор Брум. "Почему же он спрашивает?" сердито сжимая губы, думает Дина. "Почему сейчас?" Владимир Анатольевич, заглянул в палату пару минут назад, предупредил, что Антонина перевезет ее в другое отделение до обеда. И задержался задумчиво глядя на Дину. Он сунул руки в карманы голубого халата и теперь возвышается над кроватью Эды, и молчаливой горой, увенчанной аккуратной, почему-то не голубой, а белой шапочкой. "Ответь мне на один вопрос, Дина", начинает он. "Как можно ответить вот так сразу?" Дина беспокойно ерзает, пытается поправить подушку одной рукой. Заведующий молча ждет. Она хмурится, Выдыхает и неожиданно для самой себя начинает говорить. Сначала это была обида, и страх, потом злость, потом снова обида и снова страх, честно перечисляя Дина. Моё лицо, конечно. Я думала, что всем так будет легче. Маме. Конечно, я была полной дурой. Теперь понимаю. И не в родителях было дело, я просто боялась так дальше жить. Мне казалось, Что самое ужасное уже произошло, и я никогда не стану прежней. Что у меня не будет друзей, родные будут страдать и мучиться, а окружающие шептаться за спиной или тыкать пальцем. Дина торопится, слова почти обгоняют мысли, принося невероятное облегчение. Она чувствует себя так, словно разбирает захламлённый дом, впуская в открытые окна свежий ветер и солнечный свет. Я просто сбежала струсила. А потом оказалось, что я сама себя не знаю. Что главное то, о чём я даже не думала, вовсе не снаружи меня, Оно внутри. И оно не искалечено, скорее наоборот, Владимир Анатольевич. И знаете, что я поняла? Я старалась победить обстоятельства, а достаточно было просто победить собственные страхи. Она смотрит на доктора. Он кивает очень серьёзно. И мягко сжимает запястье ее здоровой руки. У тебя все будет хорошо, Самойлова. Ты сильная девочка. Я рад, что ты это понимаешь. Не я, из последних сил сопротивлялась Дина, больше не отождествляя себя с той сломанной девочкой на краю балкона. Хватка ослабела. Я другая. Теперь у нее получилось заговорить. Я живая. Силилась закричать Дина и услышала свой ломкий, полный отчаянной страсти голос, звенящий в ушах почти так же громко, как завывание тьмы. Холод отпрянул под дикие вопли и разъярённый шипящий виск. Живая, не настоящее солнце, словно гротеск на большой ночник, вспыхнуло где-то за окном, позволяя тьме, не исчезая совсем, клубиться у потолка и по углам разочарованно шипя. Арох Она больше не говорила с Диной. А Дина её больше не слушала и не боялась. Страх исчез. Осталась только уверенность в том, что все закончилось, и теперь ей пора туда, где заканчивается не настоящий день в этом ненастоящем мире. Она сделала несколько шагов к двери, не сводя глаз с попятившейся девушки-ежа и не замечая остальных застывших у стены в полном молчании Дина вышла из комнаты из ресторана и быстро пересекла террасу никто не шел за ней следом солнце поднялось совсем невысоко и почти касалось красным боком воды у горизонта когда Дина спустилась на узкую полоску каменного пляжа каталку потряхивало на стыках линолеума за головой грохнула металлическая дверь до потопного больничного лифта. Дина застонала, не в силах ворочить языком, ошалевшая, дурманеная наркозом, но готовая спрыгнуть с жёсткой каталки и пуститься в пляс. Она победила тьму, победила смерть. Она вернулась. Тише, тише, наклонилась к ее лицу Антонина. «Все хорошо, детка, все хорошо. «Все хорошо, подумала Дина, проваливаясь в забытье. Ну и напугала ты докторов. укоризненно сообщила ей Антонину на следующее утро меняя раствор в капельнице. Взяла, да и отключилась прямо на столе. Что тут было? Все забегали, дефибриллятор подтянули. А ты вдруг как засипишь?» анестезиолог Мария Ивановна решила, что с интубационной трубкой беда. Ты хрипишь, и бьешься». Пришлось вынимать. А ты ну орать в наркозе-то. Я живая. Потом снова отключилась, расслабилась, еле успели снова интубировать. Господи, никогда такого не видела. Правда? прошептала Дина едва слышно. Голоса у нее не было, что-то приключилось с горлом. Она болела, словно при ангине. Правда, правда, возбужденно подтвердила Антонина. И помедлив секунду, напряжённым голосом спросила: "А сама не помнишь ничего, да? А как же ты упасть-то ухитрилась? Не помнишь?" Дина повозила головой по подушке, отрицая такую невероятную возможность. Внутри тоненько дрожал смех. Значит, Антонии ничего не грозит. Виновата во всём сама Дина. вот и хорошо. «Ну, теперь тебе достали отжить, девонька, не иначе заключила Антонина и затопала к дверям. Ой, забыла, обернулась она на пороге. «Лёшу Давытченко из третьей палаты, помнишь? Вышел из комы. Подумала, что тебя это порадует, ты же его жалела. Она вздохнула большая, как мама медведица, и вышла тихонько, прикрыв за собой дверь. Дина широко улыбалась, глядя, как солнечный зайчик, отражённый от спиц новенького аппарата Елизарова, дрожит на потолке. Была радостно просто от того, что небо синее, а солнечный свет греет макушку. Никакой унылой пустоты, мир был до краёв заполнен звуками. За окном шумели машины, в коридоре то и дело раздавались чьи-то быстрые шаги. Ворчала Зой Ванна, что-то металлически бряцало. На тумбочке распускали рулончики бутонов свежие розы. Идине показалось, что она способна услышать нежный шелест лепестков. Она подумала о маме, сначала о своей. Досталось ей страха. Хорошо бы до нее не дошли роскозня прыщей в операционной. Потом о маме Алекса. Наверное, теперь она сможет себя простить. Болела горло, ныло словно распиленной на части рука, но разве можно было сравнить эту боль с холодом у сердца? Дина улыбалась крошечному пятнышку света на потолке словно приятелю ведь его породило настоящее живое солнце в палату Каликсу Дино торжественно вкатила Антонина ей влепили выговор за происшествие, но не уволили а кто работать-то будет, пожимала она плечами, рассказывая. Алекс был один. Всё так же неподвижно лежал на кровати, только аппаратура больше не поддерживала в нём жизнь. спит Громко прошептал Антонина, подкатив кресло к изголовью. Он под лекарствами. Можешь побыть недолго. Я через пару минут вернусь. Из двух пластиковых туб через капельницу в ходу белую руку вливался раствор. В уголках сухих губ были трещинки, на обтянутых кожей скулах некровинки. Но Алекс дышал сам. Ресницы чуть подрагивали, и глаза быстро бегали под опущенными веками. Ты поправишься, вот увидишь. Дина смотрела без жалости и говорила уверенно и громко. В своих словах она не сомневалась. Почему ты так думаешь? тихо прозвучала из-за спины. Дине пришлось вывернуть шею, чтобы увидеть говорившую. Развернуть кресло самостоятельно мешала больная рука. Мать Алекса была все такой же худенькой и осунувшейся, на скорбное выражение исчезло из ее глаз. В них светилась надежда. Потому что я его знаю. Он сильный и очень этого хочет. А человек может все, чего хочет по-настоящему. Спасибо, что ты в него так веришь, девочка. Как тебя зовут? Женщина встала рядом с Диной и осторожно поправила сыну краешек одеяла. Дина, передайте ему привет, когда очнётся, а то я теперь смогу прийти не скоро. Передам, вздохнула женщина. Но он никого не узнает, даже меня. Губы у нее задрожали. Врачи говорят, что могут понадобиться месяцы. Может быть, тогда он справится, упрямо повторила Дина, снова посмотрев на Алекса. Видите? Ему снится сон. Значит, он вспоминает. Из-за руки, снова заключённый в стальные зубы аппарата Елизарова, управлять креслом самостоятельно не получалось. Пришлось просить маму Добрый Антонины рядом давно не было. И вообще, в общей хирургии, где Дина теперь лежала, всё оказалось совсем не таким, как в отделении реанимации. Они поднялись на лифте, и мама подкатила кресло к дверям отделения, нажала кнопочку звонка и назвала имя больного. Алексу разрешили посещение совсем недавно, да и к тому же, его собирались переводить в неврологию. Вот Дина и захотела попрощаться. Матери поздоровались и тихо разговаривали у окна. Одина протянула Алексу подарок музыкальный планшет-синтезатор, который по её просьбе купил папа. Алекс шёл на поправку быстро. Болезненная бледность и худоба уже не делали его лицо неузнаваемым. А сил прибавилось настолько, что он мог самостоятельно садиться в кровати. Вот только память возвращаться не желала. Он не смог справиться с эмоциями. При виде планшета глаза светились такой радостью, что Дина широко улыбнулась в ответ. Будь ее губы из резины, они растянулись бы до ушей. "Спасибо", слабо выдохнул Лёша, изумленно уставившись на Дину. За несколько визитов он успел к ней привыкнуть, но так и не узнал. Дина переживала ужасно, но по сравнению с тем, что он не мог вспомнить даже свою маму, ее переживания как-то мельчали. Поправляйся, Алекс. Ты обещал мне лесного царя. Он нахмурился смущенный. Так происходило всякий раз, когда нужно было реагировать на забытые вещи. Дина протянула здоровую руку и вложила в его ладонь. Пожала тихонько. «Все будет хорошо. Пока. Она обернулась. Мам. Грузовой лифт, кряхтя и потряхивая створками дверей, полз вниз. От досады сада Дине хотелось зареветь. Её выписывают, а Алекс остаётся в больнице. Растерянный, смущённо вглядывающийся в видео и фото, на которых он в кругу незнакомых людей играет, учится, отмечает праздники. И ничем ничем она больше не могла ему помочь. Но ведь он жив, значит, надежда есть. А это главное, решила Дина. Когда лифт остановился на третьем этаже, слез в ее глазах уже не было.